Глава двенадцатая. Новые старые горизонты. Так и канул в небытие десятый день, прожитый мной в этом благословенном времени. В думах о собственной смерти я успел пережить уже двух человек. На подходе был третий. Дядьку ваньку погребника забрали из больницы домой. Он весь исхудал, заговаривался, не узнавал соседей. Тетя Зоя кормила его ложечки. Десять дней. Как они отразятся в памяти того, кто придет после меня? И отразятся ли вообще? Спросит, к примеру, дядя Петро. Что-то там парень за схему оставил в вагончике. А он ни уха ни рыла. Я ведь не помнил, как утром ходил в магазин за молоком в день моего появления в этом времени. Я сел на скамейку возле дома, где жил Сашка Жохарь, и задумался. Да, был в этом моменте скрытый подвох. То, что со мной произошло, мало похоже на рокировку. Честно говоря, оно вообще ни на что не похоже. Складывается впечатление, что кто-то большой, сильный и всемогущий отмотал назад колесо времени и отбросил меня в прошлое, забыв при этом стереть память о будущем. К этой мысли я приходил не раз, и каждый раз отметал как нечто, не стоящее внимания. Слишком много ляпов и нестыковок содержало в себе теория попаданства, чтобы принять ее за рабочую версию. То, что я не помню момент своей физической смерти, нивелировало все остальные выкладки. Ведь так не должно быть. — А как? — поднялся со дна души ехидный вопрос. — Как должно быть? — Ну, не знаю, — засуетился разум. Когда умирала бабушка Паша, она до последнего звала Пимовну. Так и застыла с ее именем на устах. — Чего это ты тут расселся? Нога, обутая в новенький ботаз, небрежно поддела подошву моей сандалии. Естественно, это Жох. Кто же ещё? Стоит себе, ухмыляется. В раскосых глазах прыгают бесенята. Сашка был независимым человеком. Его не пороли ремнём, не напрягали с учёбой, не припахивали на домашних работах. Своим личным временем он распоряжался по своему усмотрению. Хочет — учит уроки, не хочет — идёт гулять. С появлением в их семье косоглазого болгарчонка у дядьки Трофима и тётки Натальи На младшего сына просто не стало хватать времени. Накормлен, одет и ладно. И этим Сашка и пользовался. Он рано начал курить, попробовал вина, а пиво употреблял, как я, лимонад. Бабушки с нашей улицы называли его фулюганом, по которому плачет тюрьма. Родители запрещали не то что дружить, а вообще с ним общаться. А пацаны немного побаивались, как нечто необъяснимое. Жохарь знал о своем статусе. Ведь дурная молва — не хорошей рекламы. Был он ехиден насмешлив, высокомерен и всем раздавал обидные клички, которые всегда приживались. Это с его легкой руки Витя Григорьев стал к Азии. Я сначала петрушкой, потом пятой. лёха Леха — корытька, хохлом. А так, по большому счету, Жохарь был пацаном адекватным. Если и заедался, то только когда выпит. Вот и сейчас лизнул, наверное, на поминках красненького. Ради будущей дружбы я не стал начищать Сашке хлебальник, а молча поднялся и зашагал прочь. Но не просто так зашагал. Пометуя о его подлой натуре, держал правую руку, опущенная вдоль бедра. Знал, что будущий друг не удержится, чтобы не отпустить мне подсрачник. Так оно и случилось. Я поймал его ногу в самый интересный момент и немного попридержал на весу. Чтобы сохранить равновесие, Жох стал мелко подпрыгивать, неистово матюкаясь. Может, тюрьма по нему и плакала, да только напрасно. После восьмого класса Сашка поступил в ПТУ, выучился на сварщика и уехал на север прокладывать трубопроводы. Вернувшись в родной город, построил большой дом, чем-то напоминавший казарму. Вдоль внешней стены не широкий сквозной бордюр, а направо череда разнокалиберных комнат за одинаковыми дверьми. С женой тоже сложилось. Принесла ему Танька двух пацанов. Оба выросли, вышли в люди, обзавелись семьями. В общем, по состоянию на новогоднюю ночь моей настоящей жизни, Жохарево потомство пошло на второй десяток. Звонил он мне, поздравлял, справлялся. Кого из сверстников спровадили на тот свет, кто еще потихоньку коптит, наместили отчий дом. Грозился навестить по весне, чтобы вместе рвануть по местам боевой славы. Да что-то опять у него не срослось. Почками занедужил, на операцию лег. Я смотрел в Сашкины бесстыжие зенки, Силился в них увидеть дородного лысого деда в больших роговых очках, но не нашел ни малейшего сходства. Что ж, будем учить. Я отвел его ногу в сторону, чтобы он встал поудобнее, и отпустил. Вот тебе, падла, дурные намерения. Хотел было двинуть еще разок, да побоялся повредить почки. От неожиданности Жог замолчал. Я не стал дожидаться, когда он придет в себя. Развернулся и ушел в сторону дома. Ожидая, что мне в спину ударит камень. Но обошлось. Было около трех часов дня. Навстречу мне ехала почтальон. Свернула в ближайший проулок. Между домами шастал дядя Вася Культя. Соседские собаки молчали. Когда хозяев нет дома, они неохотно лают даже на тех, кто стучится в калитку. Да, чуть не забыл пояснить, чем отличается у нас проулок от переулка. Первый заканчивается домами, выходящими к реке огородами а второй — мостиком-кладкой через эту самую реку. Дядя Вася был в полном недоумении. Увидев меня, обрадовался и озадачил вопросом. «Где все?» «Как где? На поминках?» «Да ты что! И кого хоронили?» Я коротко прояснил ситуацию. Пацана раздобаренных, что в нашей речке утоп. Разве не видели? Мимо вас проезжали же. «Вон оно как!» — проживал губами культя. «Дожили. Детишек без войны провожаем». Дать бы родителям Буздева за недогляд. Не видел я и не знал. Мы с Петром в это время были в конторе. Ну, бабушка Лена, понятно, сейчас на борщах. А Степан Александрович там или опять на дежурстве? Дома. В смысле, сейчас на поминках. Слушай, ты не мог бы его немного поторопить? Скажи так и так. Грузчики предлагают мешок комбикорма. Разгружают с утра. Рубчик делов. А гитары? Поинтересовался я. Гитары у нас тут нигде не разгружают. — Тебе что, инструмент нужен? — переспросил Василий Кузьмич, и сам же ответил на этот вопрос. — Ах да, модно же тренькать сейчас. Подумав, добавил, — Ты давай-ка за дедом слетай, потом это дело обговорим. Заодно объяснишь Петру, что ты там опять за хреновину ему на бумажке нарисовал. Он чуть с ней в сортир не сходил. Окруленный надеждой я вывел велосипед со двора и, даже не отвязав тяпки, рванул к раздобаринам. С непривычки чуть не упал, вывернув на дорогу. Тело опять забыло, что надо не только крутить педали, но и наклонять корпус в сторону поворота. Мало-помалу приноровился. Стал поглядывать по сторонам и видеть не только дорогу. Деда углядел не сразу. Он сам несколько раз окликнул меня, даже вышел к дороге. Пришлось тормозить, возвращаться немного назад. Стряслось что? Куда это ты наладился? Дядя Вася прислал. Насчет комбикорма. Упаси Господь, прозеваем, бабушка нас убьет. Сколько? Мешок. Дед похлопал себя по карманам, вытащил кошелек. На всякий случай спросил. Управишься сам. Легко, сорвалось с языка. Он посмотрел на меня с сомнением, но рубль протянул. Коли так, молочага, смотри, только деньги не потеряй. А я еще посижу с обществом. Встречаемся только на похоронах. Заодно бабушку подожду. У дома Митрохиных, дальних родственников нашего, дяди Коли, виднелись согбенные спины, образующие большой полукруг. Зажав рубль в кулаке, я опустился в обратный путь. Почтальон уже спешилась и вела свой велосипед руками. В каждый почтовый ящик ей нужно сунуть газеты, открытки, письма. Дядя Вася поджидал меня у двора. Сидел на нашем бревне и нервно курил. Весь истомился. — Ну что, идет? — нетерпеливо спросил он. Рубль передал, просил управиться без него. Я сейчас только возьму досточку, чтобы цепью мешок не порвать. Была у нас специальная выпиленная приспособа, чтобы возить тяжелые грузы. С двух сторон она упиралась в раму, а сверху ложилась на цепь. Да комбикорм я сейчас и сам принесу. Ты деньги давай. Мужики ж на работе. Их товарищи отпустили, чтобы сделали дело и вернулись назад, пока не хватилось начальства. Сидят как на иголках. «Скорее, — говорят, — думай, а не то мы в другое место пойдем. Им же еще в магазин нужно успеть. Я заплатил бы из своих, да вам столько к вечеру принесут». Дядя Вася взял рубль, как переходящее красное знамя, и даже не пряча его в карман, быстро ретировался. «Ну что ж, будем ждать». Я завел велосипед во двор, достал из почтового ящика две газеты и открытку. Мама поздравляла меня с окончанием учебного года. Просила быть умницей и обещала скоро приехать. Скорей бы. Кажется, мне представился шанс снова увидеть ее. Я смотрел на стремительный, круглый почерк и думал, что вылечить ее, предотвратить беду, никаким врачам не под силу. Ведь это не болезнь, а проклятие. Кто-нибудь из нашего рода в каждом поколении строго по женской линии после 50 лет обязательно сходит с ума. По-тихому, неизлечимо. Анну Акимовну, младшую сестру моей бабушки, Бог покарал и преследования. После седьмого класса я каждое лето ездил в село на Тырбово, где она работала агрономом в колхозе, чтобы помочь по хозяйству, натаскать воды, прополоть грядки, оборвать с дерева спелые яблоки. Своих детей у бабушки Ани не было. На ней обрывался род Гузьминовых. В молодости она была своенравной красавицей, с женихами перебирала. Так и ушла с девичьей фамилией на кресте. Жила она в старинной саманной хате с земляными полами. При хате был огород с добрую треть карликового государства и такой же огромный сад. Работы хватало, но справлялся я с ней за неделю, чтобы не загнуться от скукотищи. Телевизора у бабушки не было, радио не работало, а по местным девкам я не ходил, стеснялся. Анна Акимовна целыми днями пропадала на колхозных полях. Она приходила поздно, готовила мне еду и сразу ложилась спать. Кое-какие странности в ее поведении я сразу заметил, хоть и не придал им особого значения. В хате на всех подоконниках были разбросаны сигареты и папиросы, в пачках и россыпью. А на столе и тумбочке в изголовье ее кровати стояли фабричные пепельницы, наполненные бычками. Естественно, я удивился. «Бабушка, неужели ты куришь?» «Нет, внучок», — сказала она. «Не курю и тебе, не советую». «А это зачем?» Ночью, когда тревожно, лежу и пускаю дым. Если кто-то заглянет в окно, подумает, что в доме мужчина, и побоится меня убивать. В моей матери все началось по-другому. Ей казалось, что кто-то из ближайшего окружения наводит порчу на нашу семью. Первой под подозрение попала Прасковья Акимовна. Бабушке было запрещено даже общаться с родной сестрой, и они встречались тайком, когда мать уходила в школу. «Здорово, Кулибин!» «А ну, отчиняй ворота!» Я вздрогнул и поднял голову. Надо мной возвышался дядька Петров с мешком на плече. Был он мрачен и самую малость поддат. «Плечом надави!» — скомандовал дядя Вася. Запамятовал, что калитка здесь, на тугой пружине, сама закрывается. Судя по интонации, он за что-то на своего напарника злился. Под могучим плечом я проскользнул во двор, Расчистил пространство у двери летней веранды, которую дед время от времени расширял. — Ставьте пока сюда. Дальше нельзя. Мухтар может не пустить. — Фух! — выдохнул дядя Петро и впечатал мешок вплотную к стене. — Принеси, как у Либин, холодной воды. Вчера испытал трамбовку, такую же, как у тебя. Протоптал старику к бут под фундамент. — Пожалуй, ты прав. Колеса у этого агрегата надо было предусмотреть. До сих пор ноги не держат. — Аж заработанные денежки на обратном пути потерял, — сухаризный сказал Василий Кузьмич. — Утром ходили искали, да кто-то, видать, встал еще раньше нашего. Я сбегал с ведром к колодцу за свежей водой. Петро напился, ополоснул лицо, отряхнул рабочую куртку. — Ладно, — сказал, — как Кузьмич, на бревнышке посидим. Негоже гулять по чужому двору, когда взрослых дома нема. Я поставил ведро на скамейку, открытку и обе газеты положил на обеденный стол. Читать там все равно ничего. В Краснодаре открылась краевая партийная конференция, и весь свежий номер советской Кубани был посвящен исключительно ей. — Так что ты там за верстак на бумажке изобразил? — спросил дядя Вася, как только я снова вышел на улицу. — Это станок для изготовления тротуарной плитки, — пояснил я, осторожно подбирая слова. — Условное название — вибростол. — Опять из журнала? — хмыкнул Петро. В его сегодняшнем тоне преобладал скепсис. — А откуда еще? — Дашь почитать? — Я ж говорю, в библиотеке брал. — Ты одели, одели, спрашивай, — вмешался Василий Кузьмич. — Ладно, давай одели. согласился напарник. — Откуда ты взял такие размеры? Он достал из кармана и стал разворачивать сложенный в четверо лист. Из него выпали и закружились в воздухе два бумажных рубля. — Моп твою ять! хором сказали представители пролетариата и тут же прикусили язык. В те времена было не принято матюкаться в присутствии несовершеннолетних. «Куда же ты, падла, смотрел?» — сурово спросил дядя Вася, когда схлынул первый ажиотаж. «Так на твоих же глазах все карманы выворачивал наизнанку», — оправдывался Петро. «И бумагу давал тебе подержать. Кто ж знал, что я деньги туда положу?» Настроение у мужиков стремительно поднималось. Они все еще переругивались, но уже было видно, что конфликт между ними исчерпан. А я ждал, когда внимание вновь обратится ко мне, чтобы вернуться к сути вопроса. Наконец Петр Васильевич расправил бумагу и чиркнул по ней прокуренным ногтем. Вот, сказал он, семьсот на семьсот. С чего ты приплел эти цифры? Как, изумился я? Вы ж говорили, что собираетесь лить на дому тротуарную плитку. Я и посчитал с карандашом, чтобы ежесуточно выпускать пятьдесят метров на круг, точно такой размеры понадобится. Я говорил. — еще более изумился Петро. — Типично кубанский прием — сгоношить всю толпу и красиво уйти в сторону. — Говорил? — А ведь действительно, кажется, говорил. — Пьяный был, но что-то припоминаю. — Вы еще моему деду впаривали насчет деревянных форм, — запали напомнил я. — Как ты сказал? — Впаривал? — засмеялся культя. — Хорошее выражение. Надо будет запомнить. — Сдавайся, кум. — Насчет форм ты впаривал точно. — Я еще хазбулат опел. «Ну ладно, будем считать впаривал», — согласился Петро, принимая новое слово как эстафету. «Только как я эту хламину спрячу в сарае? Ты только, Васька, представь, семьсот на семьсот, а полсотни на круг. Это ж мне намекает на квадратные метры. Куда столько? Да через неделю работы приедет ОБХСС. И с песнями на этап. Нет, мне бы чего попроще. Чтоб как вчера. Пришел, сделал работу». Положил деньги в карман и гуляй. Я хотел сказать, что тротуарную плитку можно лепить и на стиральной машинке, если ставить ее неустойчиво. Но Василий Кузьмич толкнул меня локтем в бок. Молчи, мол. Выговорившись, Петро поскучнел. Закурил было папироску, но закашлялся и смял ее в кулаке. схожу к я в магазин. Возражения есть? Нет. Ну и добре. Он поднялся и решительно зашагал в сторону Витькиной кладки. Вместе с ним почему-то ушло и мое хорошее настроение. «Ну хрен я тебе еще что-нибудь подскажу», — со злобой подумал я. «Ты на него, Сашка, не обижайся», — сказал дядя Вася, будто прочел мои мысли. «Не в таком он сейчас состоянии, чтобы думать о деле. А ведь бумагу не выбросил». Я промолчал. «Ладно, Ох, -хо, хо Василий Кузьмич тяжело приподнялся и снова осел на бревно. «Нет, стоп, погоди». Ты там что-то насчет гитары впаривал. Было дело, — Кивнул. я, думая о своем. Есть у меня инструмент, старенький, довоенный. Пылится на шифонере. Выглядит неказисто, двух струн не хватает. Но коробка звучит хорошо. Я ведь тоже когда-то порубковал. Гибель Титаника играл перебором. А куда мне сейчас с такой-то рукой? Могу подарить, если ты не побрезгуешь. Не жалко? Было почем жалеть. Вот на этой неделе домой попаду, принесу, коли не забуду. А мне почему-то казалось, что у вас нету дома. Серьезно? Засмеялся Василий Кузьмич. Как это нет? Есть. Бездомных у нас на работу не принимают. Другое дело, что не люблю я туда ходить. Все равно как на кладбище. Ладно, Сашка, бывай. Некогда мне. Петька скоро вернется. Нужно успеть приготовить закуску. Да и твои старики уже на подходе. Пьяным своего деда я видел один раз. Вернее, не видел, а слышал. Мне шел шестой год, было поздно. Я лежал в своей детской кровати, пытался уснуть, но не мог. За стенкой гуляла шумная свадьба. Это Вовка, младший сын бабушки Паши, пошел на семена. Гудели полы, играла гармонь, а я лежал и думал о несправедливости жизни. Ведь Вовку я считал своим другом, мы часто ходили с ним в город. Он покупал мне мороженое и сладкую вату, дарил иногда игрушечные кораблики, которые делал сам, а на свадьбу не пригласил. Спустя какое-то время за стеной что-то произошло. Общий фон разделился на несколько составляющих. Одна из них приближалась. Скрипнула калитка, ведущая в огород, около летней печки раздались возбужденные голоса. Лязгнул замок, и в дом завели деда. Я понял, что это так еще до того, как включили свет. Он шел на своих ногах, расстроенно повторял «Ох, черт его знает!» И долго потом ворочался на своей скрипучей кровати, часто вздыхал и охал. Дед изредка выпивал, как мне тогда казалось, без повода. Он мог провести на сухую новогодние праздники, но в один из ничем не примечательных дней вернуться с базара с каким-нибудь мужиком, усадить его за наш круглый стол и раза четыре наполнить графин. Разговор в таких случаях всегда шел о войне. Против домашних застольей бабушка не возражала. Она охотно подносила закуску, подсаживалась к столу, если внутренний такт требовал выслушать гостя. Иногда поднимала рюмку, чтобы слегка пригубить. Но стоило деду лизнуть где-то на стороне, а бабушке поймать его на горячем, начиналась трагикомедия. Вот и сейчас она вела себя так, будто супруг вообще не стоит на ногах и лыка не вяжет. То подставляла плечо, то поддерживала под локоток то пыталась толкнуть в шею, и при всем этом беспрестанно ругалась. А тот шел себе, да посмеивался. Видеть, что будет дальше, мне не хотелось, да и не следовало. В конце концов, взрослые люди. Пусть разбираются без меня. Я отступил сначала во двор, потом в огород. Вброд перебрался на островок. На своей его части бабушка Катя окучивала картошку. Пришлось перелезть через две изгороди, чтобы поздороваться и навязаться на разговор. «Здравствуй, Сашка», — сказала она. «Ну что там, Степан Александрович, лекарство мое пьет?» «Не то слово пьет. Потребляет». Я не пожалел красок, чтобы выразить свою озабоченность. Даже вздохнул. «Вроде все правильно. Утром столовая ложка и стакан молока. А в банке чуть больше трети осталось». «Да что ж там у него за ложка такая?» — удивилась бабушка Катя. «Большая деревянная ложка. Я замерял. 75 грамм. Ну, ничего страшного». «Чем больше выпьет, тем здоровей будет», — засмеялась она. «Главное, чтоб натощак, регулярно. Ты приходи через полчасика. Я, как управлюсь, еще одну банку для него наведу». «Может, вам помочь?» — осторожно предложил я. «Сейчас только за слетаю». «Если что-нибудь надо, прямо скажи. Нечего тут дипломатию разводить». Екатерина Пимовна выпрямилась, уперла в тощие бедра костлявые кулаки, как перед ссорой с соседями. «Ну, говори». Под ее водянистым взглядом мне стало не по себе. «Проклятие на нас!» — обреченно сказал я, облизнув пересохшие губы. «Кто-то по женской линии в одном поколении обязательно сходит с ума. На очереди, Анна Акимовна, родная сестра моей бабушки. Следующей будет мама». Бабушка Катя отпрянула, посерела лицом и посмотрела на меня с каким-то мистическим ужасом. Тут все понятно без слов. «Вот и накрылось дедушкино лекарство». — думал я, перелезая через ограду. — Теперь она ко мне на километр не подойдет. Тонко звенели комары-кровопийцы. За мокрые ноги цеплялась картофельная ботва. На сердце было погано. — А ну-ка, вертайся назад. Я не ждал этих слов. Поэтому подумал, ослышался. На всякий случай решил обернуться. Бабушка Катя стояла, опершись на свою тяпку и призывно махала рукой. — Куда это ты побежал? — спросила она, когда я приблизился на расстояние тихого слова. — Ишь ты, какой обидчивый! А ну-ка садись, рассказывай. — Да, Анны кого там Бог покарал? — Родную сестру Марфы Петровны. Это мама моей бабушки. А как ее имя и кто еще был до нее, этого не скажу. — Откуда узнал? — Увидел. — Ладно, пошли. Какая уж тут картошка. Да и тесто уже подходит. С ее стороны речка была чуть шире, дно мелким и каменистым. Я перешел ее вброд, а бабушка Катя — по специально уложенным валунам. Пахло подсыхающим илом. Мелкие воды тянулись вслед за течением. Со стороны островка огород окружал редкий плетень с железной калиткой. Над крышей хаты поднимался дымок, несмотря на жару, в ней топилась печь. Но тепло было не одуряющим, как на улице, а домашним и сытным. В катке томилось тесто. «Ванечке моего десять лет как нет», — пояснила бабушка Катя. «Ох и любил покойные ватрушки. Никчемный был человек, что жил, что под тыном высрался. От водки сгорел. Как с фронта пришел, так из стакана не вылезал. Скоро начну печь, а вечером по людям разнесу. Садись, Сашка, к столу. Будешь снимать пробу». Я мышкой притих в уголке, боясь неосторожным словом разрушить это зыбкое статус-кво. Ведь Пимовна могла завестись с полуоборота, особенно если почувствует, что человек с ней не искренен. Руки ее порхали над клюенчатой скатертью, как дирижерская палочка над оркестровой ямой. Сито она держала на уровне плеч, но ни одна пылинка муки не упала на крашеный пол. «Что, Сашка, молчишь? Рыбеешь или слово моего ждешь?» — легко разгадывала все мои уловки и хитрости бабушка Катя. Так ведь не дождешься. Слышала я, что жили в старину люди, которые были на такое способны. Так ведь я им не ровня. Это сколько же ненависти нужно иметь в душе. Даже не знаю, с какого края к этому подступиться. Но сердцем чую, что если возьмусь, скоро помру. Она еще долго возилась с тестом. Сминала, с размаху кидала на стол, колотила тощими кулачками, успевая при этом задавать мне каверзные вопросы. — Елена Акимовна знает о родовом проклятии? — Конечно, знает. Но она мне об этом еще не говорила. Да и с бабушкой о ней пока все в порядке. Только курит в постели. — Как это курит? — А так, лежит и дымит. Чтобы тот, кто захочет ее убить, подумал, что в хате мужчина. Пимовна засмеялась. — Ишь ты, какая хитрая. Ты это сам видел или опять знаешь? — Знаю, а через год увижу. — По глазам вижу, не врешь. — Да и придумать такое тебе пока не по уму. Екатерина Пимовна убрала тесто на край стола и накрыла его чистенькой тряпочкой. — Бедный ты, бедный. Представляю, как трудно все это таскать в себе. — А теперь честно скажи. Ты о мальчике раздобаренных знал? — Знал, потупился я. — Почему не предупредил? — Не успел. — Да и с какими словами я к ним подошел бы? — Знаете, бабушка Катя, кажется, что это я... У меня перехватило дыхание, в глазах потемнело... И они как-то сразу наполнились забытым теплом. Господи, как давно я не плакал. «Ну-ну, успокойся», — отодвинула она эмалированный тазик с творогом, присела на стул и прижала к груди мою стриженную макушку. «Не надо себя казнить. Прошлого не вернешь. В следующий раз будешь умней. Придешь и расскажешь мне. А я уж найду способ. Кто там у нас на подходе?» «Дядька Ванька. Знаю уже». Потом Агриппина Петровна, мать дяди Пети, мотоциклиста. Это и давно пора. А следом за ней, Федоровна, ваша подруга. Но это уже осенью, в сентябре. Лиска? Отшатнулась Пимовна. С ней-то что за беда? Белокровие. Елизавета Федоровна работала в детской библиотеке. Во многом благодаря ей все бабушки с нашего края были дружны и не ругались даже в тех случаях, когда были тому причины. Ну, к примеру, если соседский кот ополовинит цыплят, или чья-нибудь наглая курица проникнет в чужой огород. Вечером, когда начинало темнеть, все они собирались у нашей калитки со своими стульчиками, табуреточками и маленькими скамеечками. Сначала, как водится, перетирали местные новости, а когда разговор затухал, слово брала Федоровна. Она принималась в лицах по памяти рассказывать содержание какой-нибудь приключенческой книги. Дети капитана Гранта я, кстати, впервые услышал в ее исполнении. «Лиска». Имовна смахнула с уголком носового платка. С работы придёт, возьмусь за неё. Может ещё не поздно. Это всё? На следующий год будет ещё пять гробов, и все из того же дома. Я что-то не поняла. Да пошла ты проклятая! Бабушка Катя оттолкнула ногой одну из своих кошек. Из какого того же Лискиного? А наша одинокая. У неё ещё есть шесть сестер. Они будут приезжать? Одна за другой, чтобы вступить в наследство. Но ни одна больше месяца не протянет. Ну, кроме последней. Та проживет сравнительно долго, но тоже умрет от белокровия. — Тоже? Хочешь сказать? Нет, я тут сегодня с тобой никаких ватрушек не напеку. Сиди уж. Увидев, что я встал и собираюсь уйти, надавила мне на плечо Пимовна и с силой впечатала в стул. — Про сестер я сегодня же у нее уточню. А ты расскажи, что еще про эту семью знаешь. «У младшей сестры подрастает девчонка, которую тоже зовут Лизой», — выпалил я обиженным голосом. «Почему-то вдруг показалось, что бабушка Катя мне не совсем верит. Ей сейчас где-то 14 или 15 лет, у нее дочерей не будет, одни сыновья». «Хватит», — отрезала Пимовна, — «я все поняла. А сейчас помолчи, не мешай». Через 20 минут я уже запивал ватрушки вишневым компотом. Хозяйка колдовала над трехлитровой банкой судя по количеству самогона, которое она туда налила, настроилась на полный объем. «Куда столько?» — запротестовал я. «А если спросят, где взял?» «Я кому сказала, чтоб не мешал?» — огрызнулась бабушка Катя. «Знаешь, что такое жремовчики?» «Ешь молча», — перевел я. «То, то же. Если спросят, скажи, что картошку окучивать помогал. Не поверят, камня мне отсылай». Свечерело. Солнце закатилось за дом, И в комнате стало сумрачно. Потрескивала лампада. В красном углу проступили лики старинных икон. Вот отблесках минувшего дня они будто прятались в глубине старинных окладов, покрытых сусальным золотом и вязью из неживых белых цветов. Пимовна была родом из богатой станицы Ереминской. От нее после расказачивания остались заброшенные сады с полсотни жилых хат, да эти иконы из разрушенной до основания церкви. «Когда-нибудь она мне расскажет, что еще сохранилась мельница и большой атаманский дом, в котором прошло ее раннее детство. А может, и не расскажет. Зачем? Я это и так знаю». Дело спорилось. Бабушка Катя вынула из духовки последнюю партию выпечки, закрыла пластмассовой крышкой банку с лекарством, о чем-то задумалась. «Слушай, Сашка», — неожиданно сказала она, — «а про Лешку моего?» «Ой, нет, не надо, не говори». Пойду кобелюку закрою, да провожу тебя до калитки. Не надо, значит не надо. Но у него все сложится хорошо. Он станет Леонидом Ивановичем, начальником агропромснаба. Будет ездить на белой служебной «Волге» с личным шофером. И кажется, умрет позже меня. Последний раз я встречу его в поликлинике. Мы будем стоять в очереди за талонами. Каждый со своими болячками. Он с сахарным диабетом, а у меня обострится тромбофлебит. На улице было еще светло. Красный полукруг солнца медленно опускался за насыпь железной дороги. Я нес тарелку с поминками, а бабушка Катя прижимала к груди трехлитровую банку. Возле нашей калитки она опустила ее на землю и тихо произнесла. «Ну ладно, беги пострел. До дня через три обязательно загляни ко мне. Я пока похожу, пообщаюсь со знающими людьми. покумекаем вместе, можно ли помочь твоей матери?» Меня теперь родовые проклятия очень даже интересуют. А как я не загляну? По нашим традициям, пустую посуду хозяйке не принято возвращать, только с отдачей. Вот напечет Елена Акимовна хвороста, пышек или пирог с повидлом, наполнит тарелку так, чтобы не стыдно было, и скажет, отнеси-ка, внучок, гостинец бабушки Кати. Мои собрались ужинать. Обеденный стол из маленькой комнаты перенесли на веранду. Он всегда у нас кочевал в зависимости от времени года, а закончил свой век на улице под навесом. Я хранил в нем все, что осталось от старого времени. Радио, похожее на тарелку, табличку со старым названием улицы и бабушкины очки. Ведь память дольше живет, если подкреплена чем-нибудь материальным. — Ты где это блукал до темна? — строго спросил дед, даже не обернувшись. Я поставил в центр стола тарелку с ватрушками и сказал, как учила Пимовна. «Поминайте Ивана Гавриловича, покойного мужа бабушки Кати. Царство небесное!» — отозвались мои старики. Все в доме текло по когда-то установленному распорядку. Почти ничего не менялось, кроме меня. Так же рано легли спать. Я долго ворочался на своей старой кровати и вспоминал о будущем. После смерти бабушки Кати Лёшка продал фамильную хату. Сначала ее купила семья из Армении, больше напоминавшая клан. Началась перестройка. Не поставив в известность ни меня, ни Деда Ивана, новоселы зарыли русло в общей протоке, свою треть островка огородили высоким забором, сделали там зону отдыха, а двор залили бетоном. Глава семейства ездил по окрестным полям, собирал после вспашки детали машин, комбайнов, сейлок и тракторов. Потом очищал их пескоструйной машиной, где-то что-то подваривал и пускал в продажу, как новые. Те мы жили. Да не просто жили, а множились и богатели. Оборудовали под жилье капитальные кирпичные сыроюхи, собирались проводить газ, и вдруг в одночасье исчезли, будто никогда и не жили. Больше всех удивлялся судебный исполнитель, когда застал по этому адресу новых хозяев, оформивших собственность с полгода назад. От него-то мы и узнали, что глава исчезнувшего семейства Был виновником ДТП, чуть ли не со смертельным исходом. О последних жильцах ничего плохого сказать не могу, хотя и знаю о них мало. Старший сын футболист, играл в дубле за команду «Шахтер» из Донецка. Я тогда еще был в силе, устроил его в нашу городскую команду. А больше ничего не успел. После первого же наводнения хаты не стало. Раскисшие саманные стены сели под тяжестью крыши.